Глава 11. И я действительно еду в футболке. Высоко задрав голову, иду к машине в сопровождении приунывшего Вахи, прохожу мимо оторопевшей охраны и сажусь в салон. Точно так же горделевой походкой выбираюсь из машины у торгового центра, куда меня притащил Ваха, и иду в первый попавшийся магазинчик, ожидая вызвать ажиотаж и ввергнуть продавцов и других посетителей в шока. Но меня практически никто не замечает. Наверное, тем хорош большой город. Всем на всех плевать. Я могла бы даже начать вопить о том, что горилла, идущая рядом, удерживает меня силой, и попросить о помощи, но меня никто не услышит. А кто услышит, тот предпочтёт сделать вид, что оглох. Да и сломанные ноги – это мелочь по сравнению с тем, что мне грозит, если я снова попытаюсь бежать или выкину что-то в этом роде». Сейчас побег кажется неосуществимой мечтой, потому что Ваха следует буквально по пятам, а когда я делаю шаг в сторону, это воспринимается как попытка к бегству, и стальная лопища обезьяны мгновенно сжимается на моём предплечье, где уже и так имеется несколько синяков. Я больше себя не жалею. Я злюсь и презираю твари, которые обращаются со мной как с ничтожной рабыней, и про себя обещаю, что исправлю своё положение. Первой своей жертвой выбираю Ваху, и пусть он просто выполняет свою работу, но я ненавижу этого горилу всей душой, и оправданий ему не ищу. Чтобы сбить оскомину и немного развеять удушающую злобу, скупаю всё, что попадается мне на пути. И когда обе руки Вахи уже заняты пакетами из бутиков, магазинов косметики и белья, начинаю ощущать некое подобие свободы. «Может, хватит?» Ворчит, глядя на меня из-под лобья. Но я мотаю головой и иду дальше. «Нет, не хватит. Имран сказал тебе, что я должна купить всё, что мне нужно, так? Вот я и покупаю. Я девочка забыл. Мне много вещей нужно». Ваха сегодня необычайно молчаливый. Даже не отпускает в мою сторону мерзкие шуточки и оскорбления, что довольно странно. Лишь недовольна сапя тяжело ступает следом. Ещё несколько магазинчиков, где я снова грибу шмотки без разбора. Пижамы, нижнее белье, халаты, платья, джинсы, толстовки. Мне кажется, чем больше одежды я куплю, тем сильнее буду защищена от посягательств Имрана. Хотя в моей голове уже выстраивается некий план, частью которого является именно соблазнение Вайнаха. Да, я решилась. Решилась, и скрипя сердце накупила целый ворох сексуальных пеньюаров и комплектов. Во мне всё этому сопротивляется, но другого выхода нет». Я должна выбраться из этого дерьма. А секс? Это просто секс. В конце концов, я всё равно не защищена от насилия, пока нахожусь во власти Басаева. Он играет со мной, забавляется как с игрушкой и тащится от того, что приходится меня гнуть и ломать. Я лишу его этого удовольствия или же заставлю уважать меня, хотя последнее кажется какой-то бредовой идеей. «Так, ну теперь, кажется, всё». Вздыхаю, осознавая, что только что дала согласие Вахе отвести меня обратно в логово Басаева. Тот молча сворачивает к выходу, а я хватаю его за рукав. «Стой! Ещё в одно место забегу, и всё!» И пока тот не начал ворчать, убегая в первый попавшийся мужской бутик. Горилла спешить за мной, таща все покупки и матерясь в полголоса. Но я его не слушаю, наспех выбираю мужской костюм. Благо, нужный размер каким-то чудом оказывается прямо на витрине». «Ну-ка, подойди», – приказываю Вахе, а тот, недоверчиво сощурившись, поджимает губы. «Что ты ещё придумала?» Ваха, как и все мужики, панически боится даже самых малых перемен. от того и таскает один и тот же застиранный костюм. Он уже изрядно потрёпанный, хотя чистый и аккуратный, что для Вахи уже огромный плюс. «Примерь», – протягиваю ему костюм, на что горила тут же отвечает отказом. «Я сказала «примерь»,» Стою на своём и с удовольствием замечаю, что к нам подплывает улыбчивая консультант. При ней Ваха не посмеет меня послать куда подальше или же угрожать расправой. А для продавца мы лакомый кусок, что видно по бесчисленным фирменным пакетам в руках Вахи. И мне, честно говоря, плевать, что я трачу деньги Вайнаха. Абсолютно. Он мне должен гораздо больше. Замечательный выбор, нараспев подхватывает блондинка-консультант а Ваха с подозрением косится в её сторону. «Мне не нужно!» – бурчит. «Ещё как нужно! Посмотри на себя! Работаешь у самого Басаева, а выглядишь как охранник с рынка». Вахе сравнение не нравится. Хмурит свои кустистые брови и швыреет пакеты на пол. «Ты уже меня достала! Дай сюда!» – вырывает из моих рук пиджак и, стащив свой поношенный, надевает обновку. И ему, этому недочеловеку с повадками и лицом пещерного человека, очень идёт новая одежда. «Всё, довольно Теперь можем ехать?» «Теперь можем», – повелительно киваю. «Но только после того, как купим этот костюм». Ваха теряется. Впервые вижу в его глазах беспомощность и... что это? «Горилла покраснел? Серьёзно?» «У меня нет денег на такой костюм. Я обычно подешевле покупаю. На рынке». Последнее предложение пробубнил себе под нос, и я поняла, в чём дело. Он девушку-консультанта застеснялся. Едва не прыскаю от смеха, но каким-то чудом удерживаюсь. Я поймала в Ваху за жабры и отпускать не собиралась. «Я куплю». Показываю ему карту, которую перед уходом вручил мне в войнах. Ваха мнется, сомневается. «Это он тебе дал. На шматьё». «Ну и что?» «А кто ему скажет?» беспечно пожимая плечами. «Он разрешил мне тратить эти деньги. На что? Не уточнил. Значит, я могу потратить их на что угодно. И да, твой хозяин мне порядком задолжал». Ваха сконфуженно отдаёт пиджак девушке, улыбка которой так и не сошла с её губ. А после покорно шагает за мной к кассе. И «Я чувствую, что лёд тронулся. Цепной пёс в растерянности и не знает, как реагировать на мой поступок. А я почему-то жалею его». «Дура, знаю, но как-то странно всё. Ваха, который работает у небедного Басаева, при этом явно получая отнюдь не гроши, почему-то не может себе позволить купить нормальную одежду». А ещё я заметила в его глазах то, чего не замечала раньше – эмоции. Растерянность, стыд, смущение. «Домой едем не спеша». Ваха словно о чём-то задумался, хотя до этого я была уверена, что он в принципе не умеет думать а спустя какое-то время негромко произносит «Спасибо». «Не за что», – улыбаюсь, отвернувшись к окну. «Попался».